Глава 15. Вон из нашего курятника. Потом я зашла на фабрику и уладила дела с увольнением. Мне поставили условие доработать, пока не найдут замену. Всё-таки я квалифицированный специалист. Сразу на моё место найти достойную кандидатуру не получится. На замещение таких должностей делаются запросы в крупные города и столицу. Откуда выписывают настоящих профи? Я попросила лишь ускорить решение вопроса, хоть начальник и сокрушался о том, что лишается такого хорошего работника, даже предлагал повышение оплаты и льготы. Вот, знала бы, воспользовалась такой возможностью раньше, посмеялась я про себя. По возвращении домой меня ждал скандал. Уже подходя к дому, слышались громкие голоса. Возмущённый Разамунда и утихомиривающая тётушке Амаретта. Ах, явилась не запылилась, предательница. Увидев, накинулась на меня Разамунда. Подружка, змея подколодная. Тётушка Амаретта всплеснула ручками, приложив их к объёмной груди. Подсидела и использовала меня, я к ней со всей душой, как к подруге, а она Истерика Разамонды набирала обороты, привлекая внимание всех любопытных. "Я взяла тебя, графу, для поддержки, а ты молодец, не упустила случая. И к девчонкам подход нашла, и к графу. Только и ждали моего промаха, да, чтобы тебя скорее на моё место взять". "Рада. Успокойся, Разамонда", холодно сказала я. "Да, я нашла подход к девочкам. Я нашла подход к графу. «Тебе кто мешал?» «Вот и надо было искать подход, вместо того, чтобы по кавалерам бегать. У тебя для этого были все условия». «Ага, то есть ты не отрицаешь?» «Видите, видите, тетушка Амаретта, а вы ее защищали?» «Да это самая настоящая змея, пригретая на груди!» Тетушка Амаретта постаралась остановить нарастающий скандал. «Амаретта» «Розе и курочка моя, не надо так кричать. Не стоит беспокоить моих жильцов шумом». «Я не люблю оправдываться. Ты все равно меня в таком состоянии не услышишь. Никто тебя не подсиживал, и место твое мне не нужно было. Ты все устроила своими руками. В свою очередь разозлилась я, потому что на меня уже стали обвинительно коситься. Я обошла Розамонду и хотела уйти к себе». Ну та преградила мне дорогу. Ты и во всём виновата, заявила она. Если бы не ты, граф уже сегодня принял бы меня на работу обратно. Дрянь. Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Спокойно. Выдохни, Имма. Но пропустить оскорбление я не могла. Разамонда, ты должна быть благодарна графу. За твою халатность, повлёкшую опасность для жизни девочки, он мог привлечь тебя к ответственности, а он всего лишь тебя уволил, заметила я. Ты меня подсидела, перебила Разамунда. Она посмотрела на окружающих, призывая их в свидетели. Разве подруги так поступают? Одна из женщин в пушистом белом халате с попёрёдками на голове поддержала Разамунду. Без вас, милочка, у неё ещё были бы шансы, сказала она. Но вы действительно поступили подло. Тётушка Амаретта не промолчала. Если бы я доверила вам, дорогая курочка, свой цветник, она повернулась к квартирантке в халате. А вы вместо того, чтобы поливать мои драгоценные растения, дали бы им засохнуть на жаре? Я бы вам тоже никогда не простила. Какие шансы, о чём вы? В разговор вмешалась ещё одна девица. Девчонка сама виновата, нечего было целый день сидеть в воде. А то, что произошло в доме графа, похоже, уже сплетничил весь город. И сёстры хороши. Старшая что, не могла её домой загнать? добавила другая девушка. Она работала на той же фабрике, где и мы с Разамунтой. И я уверена, что завтра наш конфликт будет главной новостью дня. Вот заведёте своих малюток, и тогда посмотрим, как у вас получится загонять их домой, рассердилась тётушка Амаретта. Бедняжки растут без матери, без ласки, к ним особый подход нужен. Да я их уже как родных полюбила, всхлипнула Розамунда. Как же я теперь без них буду, у милой моей крошки? И поэтому ты утром даже не дождалась ответа. Как чувствуют себя Элли не удержалась я от шпильки. Зато ты там просидела полдня, пока я тут переживала, места не находила. Выслужилась. Снова жалобно всхлипнула бывшая подруга, прикрывая лицо руками, чтобы вызвать сочувствие свидетелей. И в глазах многих это сочувствие мелкало. Заметив это, Разамунда приободрилась и обратилась к нашей домовладелице, тётушке Маретта. Выгоните её из квартиры. Мы не желаем жить под одной крышей с этой змеёй. Она обвинительно наставила на меня свой перст. Я его отвела в сторону, так как она при этом встала, загораживая мне дорогу, а я хотела пройти домой. И это стало моей ошибкой. Не трогай меня, дрянь, завязала Разамунда. «Потаскуха! Гадина! Графская подстилка! Я видела, как ты ему глазки строила! Через постель мою должность забрала! А-а-а-а!» Последний вопль относился уже не ко мне. Пока она верещала, тетушка Амаретта что-то прошептала одной из квартиранток молоденькой миловидной толстушки, и та принесла из своей комнаты большое ведро с водой. Тетушка взяла его, ловко размахнулась и выплеснула на Розамунту. Вода залила ей рот, она замолчала, отплёвываясь. Широко раскрыв глаза, уставилась на нас. "Успокоилась?" спросила тётушка Амаретта. "Так «Вот и вно. Вот ты отлично. А теперь, дорогуша, быстренько собирай свои вещи и убирайся, чтобы завтра от тебя ни дняшки духу не было в моём доме". Она повернулась к остальным жильцам. "Простите, мои курочки сладенькие". Мне стыдно, что в нашем прекрасном чистом доме вам пришлось наслушаться столько плохих слов. Разамунда упала на колени и зарыдала навзрыд. Куда, куда я пойду, завыла она. Пожалуйста, не выгоняйте меня, мне некуда идти. Тётушка Марет, это не надо, попросила я. Грозий больше не будет. Ну да, Розинь. Мокрая, трясущейся и рыдающая Розамунда взвыла ещё громче и торопливо закивала головой. "Это она сейчас притихла", вздохнула Тетушка Амаретта. "А завтра от тебя увидит и опять заведётся. Мне скандалы в доме не нужны. Мои коорочки должны спокойно жить, без криков и ругани. Я съеду. Я всё равно в доме графа жить буду", убеждала её я. Дятушка Амаретта, пожалуй, с круглыми плечами. Ну, хорошо, раз уж ты сама за неё просишь. Она повернулась к постоялицам. Всё, мои курочки маленькие, всё, мои красавицы. Расходитесь по своим жилищам, чай пейте, пёрышки чистите, отдыхайте, мои девочки сладенькие, а то как бы щёчки не похудели, а там и до морщинок недалеко. Девушки послушно разошлись по квартирам. Никто не попытался поднять Разамунду с земли, никто не стал её успокаивать и жалеть. Я тоже пошла домой собирать свои вещи. Разамунда встала и пошатываясь пошла за мной, оставляя после себя влажную дорожку от мокрого платья. Ты мне за это ответишь, прошептала она мне в спину. Я встала и развернулась. Ты что-то сказала? Она смотрела на меня с ненавистью и шипела, как змея. но смелости повторить не нашла. «Не связывайся со мной, Розамунда, не советую. Я не такая беззащитная и безобидная, какой кажусь с виду. Да, я тебя уже раскусила. Поэтому держись подальше, иначе кто из нас и о чем пожалеет, это большой вопрос». Я неотрывно смотрела в глаза Розамунде, и та не выдержала, отвела взгляд.